Четвертое. Первыми приехали свои, Пушкины. Прибыли сестрица Лизонька с мужем, да сестрица Аннет. Мария Алексеевна их не любила и не могла долго усидеть, когда сестры болтали. Лизонька была пуста, по ее мнению. Выбрала мужа много моложе себя. Мария Алексеевна делала невольное сравнение между Солнцевым и Сергеем Львовичем. И Солнцев оказывался лучше. Он был толстоват, добрее и спокойнее, чем их майор. Не бегает со двора. Не фронтоват, да мил. Ходит завитой, как барашек. Действительно, Матвей Михайлович Солнцев был завит по последней моде, а-ля а нет уже Анну Львовну Мария Алексеевна, не любила за фальшь. Анне Львовне было уже 30 лет. «Далеко за 30», — говорила Мария Алексеевна, «а она все еще ждала женихов» прихорашивалась и говорила томно, нараспев. К Сергею Львовичу она относилась восторженно, заботилась о его бледности и умоляла беречь себя. Надежде же Осиповне возила сувениры, по мнению Марии Алексеевны, без сделки и ничего более. Пёрышки и пряжечки. В последнее время Анна Львовна как будто дождалась. Недавно Сергей Львович сообщил, что Иван Иванович Дмитриев Человек на виду, петербургский поэт и действительный статский советник, сватался к Анне-Львовне. Марья Алексеевна поздравила, но втайне не поверила. Когда бывали сестры, она часто выходила по хозяйству, а на деле для того, чтобы перевести дух. «Вздоры!» — говорила она негромко и возвращалась. Василий и Львович с женою приехали в отличной, лакированной, звонкой, как колокол коляске. И Марья Алексеевна оживилась. Она любила эту пару. Василий Львович, быстрый в движениях, всегда готовый к разговору и веселости, эфемер, явился на этот раз во всем великолепии. Прическа а-ля дюрок и, несмотря на суровое время, довольно толстое жабо. Впрочем, это свое жабо он скрывал под плащом. Кстати, плащ скрывал и фигуру. Василий Львович очень знал, что он кособрюх и тонконок. А рядом сидела женщина, которую он тщеславился более чем своим титулом поэта, своею родословную, коляскою, неотразимое существо, его жена Капитолина Михайловна. Они ехали, вызывая всеобщее внимание. Чувствуя его, Василий Львович до самого конца басманный имел загадочный и равнодушный вид. И только когда дома стали хуже и заметных людей меньше, он позволил себе несколько раз оглянуться по сторонам и увидел, что внимание относится всецело к его жене и нисколько не к нему. «Мой ангел, мой ангел!» – пролепетал он с огорчением, но тут же и восхищаясь. «Покройте плечи! Ветрено!» И сам накинул шаль на эти плечи. Встречаясь с Капитолиной Михайловной, Марья Алексеевна всегда улыбалась – Щурила глаза, как делали в Петербурге 30 лет назад, когда хотели выказать расположение. О Капитолине Михалне говорили разное, и в гвардии ее звали Церцея, но, считая всех мужчин злодеями или готовыми на злодейство, Марья Алексеевна не осуждала женской ветрености «Молода, зелена, погулять ведена», — говорила она и победно поджимала губы. Гостей мария Алексеевна и Сергей Львович встречали в зале. «Надежда сейчас выйдет», — сказала Марья Алексеевна, и сестрицы обиделись. У одной в руках были сувениры. Братья стали друг другу рассказывать в полголоса одну и ту же историю. Мадам Шню, содержательница известного кофейного дома, славная своим безобразием, на прошлой неделе окревела на правый глаз. Ниелов написал на нее экспромт. Экспромт был смешной, не для дам. Они повысили голоса. В Марфине у графа Салтыкова на прошлой неделе Николай Михайлович пел в своем водывиле в интермедии, в прологе, в пьесе своей собственной. Прекрасно. Граф его во всем слушался. Накануне велел декорации менять по одному слову. Материя, впрочем, довольно обыкновенная. Сельская любовь, революте — И из армии приезжает добрый муж, сам граф. Все захлопали, когда он вышел. И соединяет любовников. Но как все выражено? Стихии, напев В Петербурге уже известно. Танцы в легких нарядах исполнили девки неописуемо. Десять тысяч обошлось. Первый из братьев с нетерпением ждал, когда другой замолчит. И как бы помогал ему скорее кончить, подражая движению губ говорящего. Сергей Львович заметно мешал Василию Львовичу, лично бывшему в «Марфине» и поэтому гораздо лучше знавшему все подробности спектакля. Василий Львович хотел сказать о названии, которое Николай Михайлович дал пьесе, но Сергей Львович его перебил. Название было только для «Марфина». Василий Львович кивал досадливо Сергею Львовичу, а потом осмотрелся кругом и увидел, что все свои. Он зевнул. Вошла плавно Надежда Осиповна, поцеловалась с женщинами. В руках она мяла платочек. Ладони и пальцы были у нее в родимых пятнах, желты, как опаленные, след африканского деда. Она улыбнулась Василию Львовичу. И от этой улыбки все изменилось. И Василий Львович, стихотворец, закосил. Взглядом знатока он перебегал с белых плеч своей церцеи, на смуглые невестки. Он все хотел сказать комплименты, наконец, сказал его. В стихах своих он стремился к логике, и поэтому избегал картин природы. Главное достоинство свое он полагал в шутливости. Но как только видел прекрасных, таял и вспоминал чьи-то стихи, безымянные мадригалы, отрывки, может быть, даже свои собственные. И в стихах, и в жизни он был эфемер. Между тем люди накрывали стол в саду, под липою, довольно тощий. Ждали двух важных гостей, Николая Михайловича Карамзина и француза Монфора. Монфор, или граф Монфор, как он себя называл, был еще молод и всегда весел, живописец и музыкант. Происходил из города Бордо и прибыл в Москву недавно, официально числясь при свите герцога Бордосского» который жил с братом казненного французского короля, Людовиком в Метаве. Изгнанные из Парижа и Франции, они жили в России, пользуясь гостеприимством императора Павла. Или, как говорили военные, на хлебах. Как только вошел француз своей прыгающей походкой с насмешливым взглядом, обе сестры взбили локоны и улыбнулись. Анна Львовна улыбалась по-новому – полузакрыв глаза и шевеля губами, точно шептала что-то или сжевала сладости. Потом она сказала Марье Алексеевне, что ужасно, как дичиться этих французов, потому что с ними опасно связываться, тотчас попадешь в лобедки. Марье Алексеевне ее улыбка показалась неприличной. Она вышла за дверь, сказала сердито и негромко «Хахоньки» и вернулась. Николай Михайлович Карамзин был грустен и одет просто. «Как щегольство сейчас не в милости», — сказал он тихо, — «я к вам запросто». Как только Николай Михайлович прибыл, все парами прошли в сад. Сергей Львович вдруг скрылся. Он вернулся к себе в кабинет, отпер шкатулку, не считая достал последнюю пачку ассигнаций и кликнул камердинера Никиту. «Никишка», — сказал он торопливо, — «вина мало, беги в трактир, какой знаешь» и купи одну две три бутылки бордовского бургонского что найдется живо да сиртук не заморай он заботливо обдернул кружевые манжетки на никите камердинер никита был одет в нарядный синий серртук балладу не забыл всю помнишь помнс ответил камердинер никита своего чая сочинения не чужого камердинер никита был сочинитель Недавно Сергей Львович обнаружил, что Никита написал длинную стихотворную повесть. Прическа и новый сертук не шли к нему. Он был среднего роста, рябоват, белокур. Спокойствие его было поразительно. Сегодня Сергей Львович приготовился блеснуть Никиту. Никишкина стихотворная повесть о Соловье-разбойнике и Яруслане Лазаревиче была забавна. Сергей Львович назвал ее балладой и беспокоился, не позабыл ли Никита текст.